Блад прошел в кандалах плечом к плечу с тем самым Джереми Питтом, который в значительной степени был причиной его несчастья. Молодой моряк все время держался рядом с Бладом. Июль, август и сентябрь они задыхались от жары и зловони в переполненной тюрьме, а перед отправкой их в суд они вместе были скованы кандалами. Обрывки слухов и новостей понемножку просачивались сквозь толстые стены тюрьмы из внешнего мира. Кое-какие слухи умышленно распространялись среди заключенных. К их числу относился слух о казни Монмута, повергший в глубочайшие уныние те, кто переносил все мучения ради этого фальшивого претендента на престол. Многие из заключенных отказывались верить этому слуху.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 Был убран пурпурной материей Это была чванливая выдумка верховного судьи, барона Джейфроса, жаждавшего крови. Он сидел на высоком председательском кресле. Пониже сутулились четверо судей в пурпурных мантиях и тяжелых черных париках, а еще ниже сидели двенадцать присяжных заседателей. Стража вела заключенных.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 Это был высокий худой человек, лет под сорок, с продловатым красивым лицом. Синева под глазами, прикрытыми набрякшими веками, подчеркивала блеск его взгляда, полного меланхолии. На мертвенно-бледном лице его резко выделялись яркие полные губы и два пятна чехочного румяца. Верховный судья, как было известно Бладу, страдал от мучительной болезни которая уверенно вела его к могиле наиболее кратким путем. И доктор знал также, что, несмотря на близкий конец, а может и благодаря ему, Джеффрей свел распутный образ жизни. Петр Блад, поднимите руку!» Хриплый голос судебного клерка вернул Блада к действительности. Он повиновался. И клерк монотонным голосом стал читать многословное и обвинительное заключение.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 Сейчас уже в его голосе не осталось и признаков мягкости. Я полагаю, господин Поликсфен, что, коль этот факт подлой измены этих трех мерзавцев установлен, и более того, признанными самими, говорить больше не о чем. Но тут прозвучал твердый и почти насмешливый голос Питера Блада. «Если вам будет угодно выслушать, то говорить есть о чем».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 чтобы, ваше честь, господа присяжные заседатели выслушали, как это вы мне обещали, что я скажу в свою защиту. Ну, что же, послушаем. Резкий голос верховного судьи внезапно сорвался и стал глухим. Фигура судьи скорчилась. Своей белой рукой с набухшими синими венами он достал на платок и прижал его к губам.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 Если мне придется выслушивать все, что здесь захотят болтать собаки-предатели, нам нужно будет заседать до весны. Я был там, ваша честь, для того, чтобы врачевать раны лорда Гилдоя. Что такое? Ты хочешь сказать нам, что ты доктор? Да, я окончил Тринити Колледж в Дублине. Боже милосердный! Вскричал джеффрис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 и мы и все люди предстанем в день великого судилища накажет тебя за малейшую ложь и бросит в бездну полную огня и кипящей серый бога нельзя обмануть помни об этом всегда а сейчас скажи как случилось что тебя захватили вместе с бунтовщиками питер блац с изумлением и ужасом взглянул на свою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 Какое вам было дело до этого, негодяя? Забота о справедливости, долг каждого верно подданного, спокойно сказал Питер Блад. Несправедливость, совершенная любым королевским слугой, в известной мере бесчестит самого короля. Это был сильный выпад по адресу суда, обнаруживающий, как мне кажется, самообладание Блад, и остроту его ума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 Только из сострадания к вам я употребил все эти слова. Надеюсь, что вы сами позаботитесь о своей бессмертной душе и не будете способствовать ее проклятию, упорству и лжесвидетельствуя. Но я вижу, что все мои усилия, все мое сострадание и милосердие бесполезно, Мне не о чем больше с вами говорить. И, повернувшись к членам суда, он сказал, — Господа,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 Руководствуясь созданием своего долга, и данной вами присягой вы обязаны вынести справедливый приговор. После этого Верховный судья приступил к изложению в речи, в которой пытался доказать, что и Бэйнс, и Блад виновны в измене первый за укрытие предателя, а второй за оказание ему медицинской помощи. Речь судьи была усыпана льстивыми ссылками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 Увела заключенных. Один из присяжных заседателей случайно подслушал, как Поликс Фен, несмотря на свое положение военного прокурора в тайне, бывший Вигом, тихо сказал своему коллеге-адвокату. Плену с Богом, этот черномазый мошенник до смерти перепугал верховного судью. Жаль, что его должны повесить. Человек, способный устрашить Джеффреса, пошел бы далеко.